Глава 16. Когда я позвонила Пашке, выяснилось, что они вместе с Димой в ювелирном салоне подбирают подарок для невесты. А потом они собирались пойти в кафе напротив и перекусить. Отлично. Как раз ректор осмотрит их обоих и, возможно, сможет наложить какую-то защиту, чтобы Тантара или ее прислужники До них больше не добрались. Между делом ненавязчиво выспросив, что за салон, я повела туда Дарфонта и Дейма. А вот интересно, можно ли перемещаться через ту дверь в квартире не в другой мир, а внутри своего мира? Я вот столько времени на дорогу экономила. А как было бы круто в выходной сгонять на море, искупаться, а потом через какую-нибудь дверь Вернуться в квартиру. Хотя сейчас, конечно, такие эксперименты проводить опасно. По дороге мы обсуждали ту тварь, логово которой обнаружили в кустах. Ведь получается, Тантарра растила ее для себя. Она рассчитывала, что когда займет мое тело, у нее будет готовый прислужник. Или же, возможно, ей хотелось окончательно очернить мою душу. По словам Дарфунта, Она вполне могла научить юную меня, например, натравливать подросшую тварь на своих обидчиков. Честно сказать, от этих разговоров мороз драл по коже. Друзей я обнаружила в кафе напротив ювелирного салона. С улицы их было видно через стеклянную стену. Дарфонт накинул на нас какой-то отталкивающий внимание полок и велел держаться поближе. Да им опять взял меня за руку, будто стремился использовать для этого каждый удобный момент. Мы вошли в кафе и остановились в паре шагов от друзей. Они нас не видели и, похоже, не слышали. Дарфонд начал их разглядывать, а я со страхом ждала его заключения. Что он скажет? Вдруг друзья уже опять в паутине с макушки до пят. Изумительно, выдохнул Дарфунт. Никогда не видел столь тонкой работы. Как это вообще возможно? Да им ты видишь? Угу, отозвался он с некоторым подобием изумления изучая моих друзей. Обереги ставил настоящий мастер. Их не пробить. Но такая странная форма. Так и есть. Только вот я не знаю ни одного мастера, который мог бы сделать что-то подобное. Они оба перевели взгляды на меня. Что? Что там такое? Я правильно поняла, что о защите моих друзей кто-то позаботился, и вы понятия не имеете, кто? О, -о, -о, о От внезапной догадки у меня аж дыхание перехватило. Может, это... «Кто-то из моих сородичей? Кто-то присматривает за мной и незаметно помогает?» «А вдруг это мои родители? А вдруг они живы?» — мелькнула дикая мысль, вызвав вспышку отчаянной надежды. «Не думаю», — мягко покачал головой ректор. «Почти уверен, что дело в другом». «Но почему?» Мне очень хотелось, чтобы подобное было возможно. Какое еще объяснение может быть? Пожалуй, пришло время для твоего первого урока. Вздохнув, решил он. Освоим простейшее магическое зрение. Ничего сложного в этом нет. Даже напрягаться не нужно. Просто смотри не на предметы и людей, а как бы в воздух вокруг них. Постарайся сосредоточиться на тех мельчайших затемнениях и пятнышках, которые мы считаем иллюзией и привычно не замечаем. Я постаралась выполнить его инструкции. Всмотрелась в воздух возле Пашкиной головы. Вскоре мне и в самом деле стало казаться, что над ним роятся пятнышки». Потом буквально вспышка возникло видение, что вокруг него есть будто призрачная аура. И снова все стало по-прежнему. Ты слишком напрягаешься, мягко заметил Дейм. Это совсем просто. Для тебя это естественнее, чем нормальное зрение. Так и есть. Ректор чуть призадумался, а потом предложил. Попробуй сначала настроиться на тот маячок, с помощью которого ты перемещаешься в академию, а потом, не переставая смотреть на маяк, вскользь глянуть на друзей. Красный огонек получилось увидеть уже на автомате. Я мазнула взглядом друзей и снова увидела ауры. Кажется, получается. Помимо призрачных аур, которые то и дело колыхались и меняли цвета, я вдруг заметила несколько светящихся пятен на телах друзей, словно россыпь солнечных бликов. Правда, чем больше я концентрировалась на этих бликах, тем более размытыми они становились. Попробуем, пожалуй, последовать совету Дейма и расслабиться. Это помогло. Сделав глубокий вдох и выдох, я увидела, как блики стали обретать форму. Было в них... Что-то очень знакомое, очень-очень знакомое. Бог мой, да ведь это семена одуванчика. О, -о, о до меня дошло. Увидела? Глаза ректора сияли от восторга. Ювелирная работа! Придать чарам такую изумительную точную форму невероятно сложно это что получается я каким-то неведомым образом сделала им эти обереги так и есть твое мощное иступленное желание защитить друзей получило вот такое интересное воплощение очевидно во сне разум скинул все оковы и твоя сила выплеснулась потоком приняв тот вид который ты бессознательно ей предала Уверен, ведьма снова пыталась подчинить твоих друзей себе, чтобы подобраться к тебе как можно ближе, но не смогла. Вы сказали, сила выплеснулась. Выходит, она есть? Меня интересовало, могу ли я вообще противостоять ведьме, если овладею всеми своими способностями. Конечно, есть, девочка. Ведьме ты поэтому и нужна. Почему думаешь, ты можешь стать вместилищем ее силы? Потому что твое тело от рождения способно удерживать подобную по величине силу в себе. Мы вышли из кафе, оставив друзей оживленно болтать о предстоящей свадьбе. Дарфонд и Дейм проводили меня до дома, но внутрь заходить не стали. Завтра утром у тебя начнется обучение в нашей академии напомнил ректор, остановившись перед подъездом. «Я как раз подготовлю учебный план. Жду тебя в 8 часов у себя в кабинете. И тебя дай им. С этого дня ты назначаешься официальным куратором Ульяны. На пары будете ходить вместе. По предметам, которые у вас не совпадают, договорись об индивидуальных занятиях с преподавателями. Я дам распоряжение». Все равно ты значительно опережаешь остальных студентов, так что сложностей не возникнет. Дейм заверил ректора, что обо всем позаботится. Дарфонд повернулся ко мне и, вновь откинув ужимки, неожиданно серьезно произнес напоследок. «Позволь кое о чем предостеречь тебя, Ульяна» завтра у тебя появится много новых знакомых, которые наверняка захотят познакомиться поближе с блуждающей. Да им за тобой присмотрят, но тебе и самой нужно быть очень осторожной. В нашу академию Тантарра проникнуть не может, ей это не по силам. После твоей квартиры это одно из самых безопасных мест. Но у Тантарры, Всегда был талант вербовать себе прислужников. И вполне возможно, в твоем окружении появится кто-то из них. Любой новый знакомый может им оказаться. Особенно тот, на кого ты подумаешь в последнюю очередь. Сама Тантарра и все носители ее метки тебя пока не видят и не могут даже ощутить. Но у прислужника метки может и не быть поэтому относись с осторожностью к тем, кто будет активно искать знакомство или постоянно мелькать в поле зрения. Он сделал паузу, будто не был уверен, что стоит продолжать, но все же решился. «А может, он уже появился? Хотя вряд ли, но...» «Скажи, девочка...» Не замечала ли ты, что кто-то будто случайно постоянно оказывается где-то рядом? И, может, даже делает попытки защитить тебя от повреждений? Часто ли тебя посещает мысль, где-то я его или ее уже видела? Я искоса глянула на Дейма. Он тоже смотрел на меня вопросительно, как будто даже мысли не допускал, что сам идеально подходит под описание. С другой стороны, ректор-то как будто безоглядно ему доверяет. А дураком Дарфонта может назвать только глупец. Вроде нет. Из неожиданно возникающих и исчезающих знакомых у меня появлялся только Дейм. Все-таки сказала я. Больше никого. Что ж, хорошо, успокоился ректор. Тогда до завтра. Он коротко поклонился мне и исчез. А Дэйм почему-то остался. Надеюсь, он не рассчитывал, что я приглашу его в квартиру. «Как ты?» — неожиданно спросил он. «Нормально, как ни странно. Волнуюсь, конечно, из-за того, что все так резко изменилось. Все планы, которые я еще вчера строила на ближайшие дни, месяцы и годы, вдруг попросту отвалились. Но, наверное, где-то внутри я всегда знала, что та жизнь не была моей. Поэтому привыкну. Я буду рядом и помогу. Почему? — в упор спросила я. Он не ответил, молча сверля меня взглядом. И снова его красивое лицо из-за своей неподвижности показалось мне жутковатым, как маска. Захотелось как можно скорее уйти домой. Так я и поступила, буркнув под нос «пока». К счастью, останавливать меня он не стал. К утру Шарик совсем уже выздоровел. Он снова весело носился по квартире, слушая мои излияния о том, что сегодня предстоит первый учебный день, а потом и вовсе исчез, видимо, отправившись куда-то в свой мир. Я же приняла душ, не спеша позавтракала, оделась и поняла — что ужасно волнуюсь. Шутка ли? Первый день в новом учебном заведении. Еще совсем недавно я шла на пары в свой универ и считала себя обычным человеком, а сегодня все так сильно изменилось. Хорошо, хоть благодаря моему камешку снов вчера сразу получилось уснуть, не мучаясь от раздумий, страхов и сомнений. Иначе призраки жуткой ведьмы и ее прислужников всю ночь стояли бы у моей постели, обеспечив либо бессонную ночь, либо кошмары. Когда пришло время перемещаться, я уже накрутила себя до предела. Сунув в сумку чистую тетрадь и ручку, а что вообще полагается брать с собой на учебу в магическую академию, я шагнула к нарисованной двери. В этот раз настроиться на нужную точку получилось не сразу. Как выяснилось, нервозность сильно влияла на мои способности. Сначала ручка двери никак не хотела возникать под моей рукой, а потом за порогом ни в какую не желала исчезать стена. Кабинет ректора появился только раза с пятого. Дарфунд стоял у окна спиной ко мне. И снова осознание, что сейчас он отведет меня к толпе студентов-магов, с которыми мне предстоит учиться, и каждый из которых может оказаться прислужником ведьмы, вызвало внутри вспышку нервозности. Боясь струсить и передумать, я быстро шагнула за порог и тут же почувствовала, как увязла в проеме. Всё размылось перед глазами. Возникло жуткое ощущение, будто меня рвёт на части — А потом пространство наконец стабилизировалось, и я вышагнула в кабинете. Вот только это был совсем не тот кабинет».